Из дневника Заключенного. 1908-1909. 30 апреля 1908 года. Всего две недели я вне живого мира. А кажется, будто прошли целое столетие. Мысль работала, охватывая минувшее время. Время лихорадочного действия. И доискивалось содержание, сущности жизни – На душе спокойно, и это странное спокойствие совершенно не соответствует ни этим стенам, ни тому, что покинуто мной за этими стенами. Словно на смену жизни пришло прозибание, на смену действия – углубление в самого себя. Сегодня я получил эту тетрадь, чернила и перо. Хочу вести дневник, говорить с самим собою, углубляться в жизнь – с тем, чтобы извлечь из этого все возможное и для самого себя, а, может быть, хоть немного и для тех друзей, которые там думают обо мне и душой болеют за меня, и этим путем сохранить силы до возвращения на волю. Завтра, 1 мая, в охранке какой-то офицер, сладко улыбаясь, спросил меня, слышали ли вы о том, что перед вашим праздником Мы забираем очень много ваших. Сегодня зашел ко мне полковник Иваненко, жандарм, с целью узнать, убежденный ли я Эсдек, и в случае чего предложить мне пойти на службу к ним. Может быть, вы разочаровались? Я спросил его, не слышал ли он когда-либо голоса совести, и не чувствовал ли он хоть когда-нибудь, что защищает дурное дело. «Вот в том же коридоре, в котором я нахожусь, сидит предатель, рабочий слесарь Михаил Вольгемут, член боевой организации Польской партии социалистов, захваченный под Соколовой после кровавого нападения на почту, во время которого было убито шесть или семь солдат. Когда жандармы перехватили его записку к товарищам с просьбой отбить его», Начальник охранки Заварзин уговаривал его в течение 10 часов, обещая в награду за предательство освободить его. И он сделался предателем. К делу было привлечено 27 человек, в том числе 17-летние юноши и девушки. Я вижу его на прогулке. Он ходит угрюмый, пришибленный, и, насколько я смог заметить, никогда не разговаривает с товарищем по прогулке, и ни с кем не перестукивается. Где выход из ада теперешней жизни, в которой господствует волчий закон эксплуатации, гнета, насилия? Выход в идеи жизни, базирующейся на гармонии, жизни полной, охватывающей все общество, все человечество. Выход в идеи социализма, идеи солидарности трудящихся. Эта идея уже близится к осуществлению. Народ с открытым сердцем готов ее принять. Время для этого уже настало. Нужно объединить ряды проповедников этой идеи и высоко нести знамя, чтобы народ его увидел и пошел за ним. И это в настоящее время насущнейшая из задач социал-демократии. Задач той горсточки, которая уцелеет. Социализм должен перестать быть только научным предвидением будущего. Он должен стать факелом, зажигающим в сердцах людей непреодолимую веру и энергию. Небольшая, но идейно сильная горсть людей объединит вокруг себя массы, даст им именно то, чего им недостает, что оживит их, вселит в них новую надежду, что рассеет эту страшную атмосферу недоверия и жажду кровавой мести, которая обращается против самого же народа. Правительство убийц не наладит порядка, не повернет жизнь в старое русло, не пропадет даром пролитая кровь ни в чем не повинных людей. Голод и страдания народных масс, плач детей и отчаяние матерей, жертвы, какие должен нести народ, чтобы преодолеть врага и чтобы победить. Уже поздно. Я хочу хотя бы здесь вести правильную жизнь, чтобы не отдать им своих сил. А я чувствую, что у меня столько сил, что мне кажется, я все выдержу и вернусь. Но если я даже не вернусь, этот дневник дойдет, быть может, до моих друзей. И у них будет хоть частичка моего «я» и у них будет уверенность, что я был спокоен, что я звал их в момент тишины, печали и радостных дум. И что мне хорошо настолько, насколько здесь может быть хорошо в тишине и одиночестве с мыслями о весне, о природе, о них. Здесь, где иногда царит такая тишина, что можно вообразить себе как живую улыбку друзей». 2 мая. Вчера и сегодня мной овладело какое-то беспокойство, дрожь, тревога. от чего не знаю. Но мысли не могут сосредоточиться, и бьются, и мечутся, как лоскутья, гонимые ветром. Сегодня опять у меня был полковник. Когда я его увидел, я весь задрожал, словно почувствовал противное скользкое прикосновение змеи к своему телу. Он пришел с тем, чтобы любезно сообщить, что мое дело передано в военный суд, и что обвинительный акт уже послан мне. Он выражал сожаление, что мое дело изъято из судебной палаты, и уверял меня, что военные суды весьма часто выносят больше оправдательных приговоров и менее суровые приговоры, чем судебная палата. Он расспрашивал, есть ли у меня книги, как здесь кормят, уверяя, что он устроил бы в тюрьме театр. А когда я вновь спросил его, не заговорила ли в нем когда-либо совесть, он с сочувствием и соболезнованием в голосе ответил, что я не в себе. Во время этого непродолжительного разговора я чувствовал, что по мне как бы ползет змея, опоясывает меня и ищет за что зацепиться, чтобы овладеть мной. Я не опасался, что не выдержу этого испытания. Я чувствовал только физическое отвращение и испытывал ощущение обыкновенно предшествующей рвоте. Я возвратился в свою камеру, чувствуя, что у меня сейчас не хватает сил на обычное мое спокойствие. Я почувствовал на себе грязь, человеческую грязь. Зло, словно раскаленными железными клещами, Рвет и жжет живое тело живого человека и ослепляет его. Оно заслоняет весь мир, чтобы каждую частичку, каждое дыхание, каждый атом наполнить болью, ужасной болью. «Безумие и ужас» — так назвал войну Андреев. Но жизнь — это нечто восторос худшее. Вся жизнь, не только жизнь здесь, в казематах. Ежедневно заковывают кандалы по нескольку человек. Когда меня привели в камеру, в которой я уже когда-то, семь лет тому назад, сидел, первый звук, какой я услышал, был звон кандалов. Он сопровождает каждое движение закованного. Холодное, бездушное железо на живом человеческом теле. Железо, вечно алчущее тепла и никогда не насыщающееся всегда напоминающая неволю. Теперь в моем коридоре заковано большинство. Из тринадцати человек семь. Когда их выводят на прогулку, вся тюремная тишина наполняется этим единственным скрежетом, проникающим в глубину души и становящимся господствующим. И люди ходят, глядя на небо, на деревья, начинающие покрываться зелеными листьями, И не видят красоты, не слышат гимна жизни, не чувствуют теплоты солнца. Их заковывают с целью отнять у них все и оставить только этот похоронный звон. Не может же быть опасения, что люди убегут. Еще никто отсюда не убегал, не вырывался из их рук. За каждым из заключенных неотступно шагает солдат с винтовкой, сопровождает жандарм. Кругом жандармы, солдаты, решетки, крепостные валы заковывают из жажды мести, из жажды крови и стремятся утолить эту жажду те, находящиеся наверху, которые знают, чего хотят, которые собственноручно никого не заковали бы, как не были бы личные палачами. Роль палачей возложена на этих солдат и жандармов, ради блага которых закованные и совершили преступление. Ведь здесь жандармы служат не добровольно, а по набору, во время которого народ доставляет рекрутов. И поэтому те, которые заковывают, не знают, что делают. Они привыкли и не понимают, что отнимают у заключенных. Ведь условия их собственной жизни – не позволяют им почувствовать красоту мира. Сегодня я видел, как из кузницы вели уже закованного молодого парня. По его лицу видно было, что в нем все застыло. Он пытался улыбнуться, но улыбка только искривила его лицо. Согнувшись, он держал в руках цепь, чтобы она не волочилась по земле, и с огромным усилием шел, чуть ли не бегом, заторопившимся жандармом, которому предстояло, по-видимому, заковать еще несколько человек. Жандарм заметил, как мучается заключенный. На минуту остановился и, улыбаясь, сказал «Эх, я забыл дать вам ремень для поддерживания кандалов» и повел его дальше. 7 мая. Сегодня у меня было свидание с защитником. Прошло три недели полного одиночества в четырех стенах. Результаты этого уже начали сказываться. Я не мог свободно говорить, хотя при нашем свидании никто не присутствовал. Я позабыл такие простые слова, как, например, записная книжка. Голос у меня дрожал, и я чувствовал какую-то дрожь во всем теле. Мысли путались, но я чувствовал себя спокойным. Это не было расстройство нервов. Я отвык от людей и, будучи выведенным из равновесия своего одиночества, не успел в течение нескольких минут найти себя, найти новое равновесие. Адвокат посмотрел на меня и заметил, вы изнервничались. Я возвратился в свою камеру злой на самого себя. Я не сказал всего и вообще говорил, как во сне, помимо воли, И, возможно, даже без смысла. Итак, дело будет слушаться в судебной палате. Кто их поймет? Возможно, что Иваненко хотел меня напугать или проверить, какое это на меня произведет впечатление. А, вероятнее всего, он сказал правду, сообщив о том, что уже было решено, но еще не дошло до судебной палаты. А может быть, будут два разбирательства по одному и тому же делу. Одно в палате, а другое в военном суде. Впрочем, это не важно. Все же надо рассчитывать на несколько лет и вооружиться терпением. Теперь я с утра до ночи читаю биритристику. Она всего меня поглощает, читаю целые дни, и после этого чтения хожу, как очумелый, словно я не бодрствовал, а спал и видел во сне разные эпохи, людей, природу, королей и нищих, вершины могущества и падения. И случается, что я с трудом отрываюсь от чтения, чтобы пообедать или поужинать, тороплюсь проглотить пищу и продолжаю гнаться за событиями, за судьбой людей, гнаться с такой же лихорадочностью, с какой еще недавно я гнался в водовороте моего маленького мирка мелких дел, вдохновленных великой идеей, и большим энтузиазмом. И только по временам этот сон прерывается, возвращается кошмарная действительность. Только что у какой-то женщины рядом было столкновение с жандармом, а затем она начала истерически кричать, звать на помощь, словно ее собирались зарезать или убить. Долго, ужасно долго и без перерыва раздавался этот крик. В нескольких камерах начался стук в двери и замолк. Жандарм в нашем коридоре испуганным и умоляющим голосом просил «Не стучите, пожалуйста, ведь я никого не обругал и не обидел». Когда кто-то из заключенных требовал, чтобы он вызвал начальника, заявив, что он пожалуется ему на то, что там кого-то бьют, жандарм смиренно ответил «Ладно, пожалуйтесь. Солдат снаружи грозно требовал прекращения стука и громко звал разводящего. Мой сосед, семнадцатилетний гимназист, обвиняемый в нападении на почту возле Соколова и еще в четырех нападениях, постучал мне в стенку. «Что это, демонстрация?» А сидевший надо мной в это же время стучал, «Что эти варвары выделывают?» Вскоре после этого все успокоилось. Вновь воцарилась мертвая тишина, прерываемая лишь свистками паровозов. По временам в ночной тиши, когда человек лежит, но еще не спит, воображение подсказывает ему какие-то движения, звуки, подыскивает для них место снаружи, за забором, куда ведут заключенных, чтобы заковать их в цепи. В такие моменты я поднимаюсь, прислушиваюсь И чем больше вслушиваюсь, тем отчетливее слышу, как тайком, с соблюдением строжайшей осторожности, пилят, обтесывают доски. Это готовят виселицу, мелькает в голове, и уже нет сомнений в этом. Я ложусь, натягиваю одеяло на голову. Это уже не помогает. Я все больше и больше укрепляюсь в убеждении, что сегодня кто-нибудь будет повешен. Он знает об этом. К нему приходят, набрасываются на него, вяжут, затыкают ему рот, чтобы не кричал. А может быть, он не сопротивляется, позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти. И ведут его, и смотрят, как хватает его палач, смотрят на его предсмертные судороги, и, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают его труп, как зарывают падаль. Неужели же те жандармы, которые стерегут нас, неужели же тот вахмистер, всегда любезный, с глазами, с поволокой, неужели же тот предупредительный начальник, который, входя ко мне, снимает фуражку, неужели же они, те люди, которых я вижу, могут присутствовать при этом и принимать в этом участие? Привыкли. А как же чувствуют себя те, кто идет на виселицу, В душе поднимается страшный бунт. Неужели нет уже спасения? Сразу перейти к небытию, перестать существовать, идти собственными ногами, видеть собственными глазами все приготовления и чувствовать прикосновение палача. Страшный бунт сталкивается с холодной неизбежной необходимостью и не может с ней примириться, не может понять ее. Но в конце концов, обреченный идет спокойно на смерть, чтоб раз уж покончить, перестать терзаться. Я наткнулся на несколько слов, написанных на стене одним из приговоренных: Иосиф Куницкий, арестованный вместе с женой на улице в городе Вильна 6 июня. 1907 год, приговоренный в сувалках Виленским военным судом к смертной казни за убийство шпиона и за принадлежность к боевой организации Литовской социал-демократии, привезенной в Варшаву 19 февраля 1908 года для приведения приговора в исполнение, пишу 3 марта 1908 года. Почти три месяца прошло с момента объявления ему приговора до того, как им были написаны эти строки. И все это время он, вероятно, проводил в одиночестве, терзаемой жаждой жизни. Рядом со мной мальчик, о котором я уже упоминал, простучал мне, что он не трус, но что он не хочет погибнуть за деньги. Я чувствую по тому, как он стучит, что должно твориться в его душе, хотя, вероятно, его оправдают. Все сидящие рядом со мной попались из-за предательства. Покушение на Скалона – четыре предателя. Убийство Ротмистров Радами – предатель, который сам скрылся. Соколов – предатель. Влодсловек – предатель. Теперь мне сообщают, что один выдающийся деятель польской партии социалистов сделался предателем и выдал множество людей в Варшаве, Сосновце, Люблине и других городах. 9 мая. Удивительно скоро проходят дни за чтением. Вечер, уже поздно, но спать не хочется, и я все больше оттягиваю момент сна. Я почти не чувствую, что двери на замке, не чувствую окружающего меня ужаса. Не думаю о будущем, не думаю о происходящем за стенами тюрьмы. Наступившая весна не влечет меня на широкий простор, Я вижу эту просыпающуюся весну, зеленеющие деревья, траву, вдыхаю весенний воздух. Сегодня я слышал первый гром, а теперь вижу, как за окном идет радостный весенний дождик. Слышу, как стучат дождевые капли в мое окно. Я устал. Нет у меня сейчас желания броситься в водоворот жизни». И меня удовлетворяет и наполняет спокойствием существующее во мне отражение жизни, воспроизводимое мной по памяти или по книжкам, описывающим давно минувшие дни. Я уже не горю, но в глубинах души что-то накапливается, чтобы вспыхнуть, когда настанет для этого момент. Кто может предсказать, когда он наступит? Может быть, завтра, может быть, сегодня а может быть, через год. Вспыхнет ли это пламя, чтобы пожрать меня, еще мечущегося здесь, или тогда, когда я в действии и в жизни смогу стать творцом жизни? Пусть молчит моя воля теперь, пусть замолкнут более горячие чувства до тех пор, пока я смогу вырваться из неподвижно мертвого состояния. Вчера мне был вручен обвинительный акт. Член судебной палаты любезно пояснил мне, что у меня три дня времени на указание нужных свидетелей, что дело будет слушаться не ранее августа в судебной палате, что распоряжение ни то Сената, не то министра юстиции о передаче таких дел военному суду к моему делу еще не будет применено, что раньше августа они разобрать мое дело не смогут так как им необходимо ехать в Седлец, Радом и так далее, а затем наступят каникулы. Поэтому-то приходится отложить дело до осени. Попутно он сообщил, что судебная палата постановила заключить под стражу и меня, и других товарищей, освобожденных под залог. Из этого следует, что один из нас будет сидеть до разбора дела 23 месяца, Двое других — по двадцать месяцев. Что касается меня, то в обвинительном акте нет ни малейшего доказательства моей вины. И меня должны были бы освободить, если бы можно было ждать приговора, зависящего не от произвола и настроения судей, а от юридических доказательств. Я, впрочем, совершенно не рассчитываю на освобождение. Возможно, состряпают еще новое дело против меня в военном суде. А если почему-либо не сделают этого теперь, то в случае оправдания меня судебной палатой мне будет предъявлено новое обвинение на основании тех бумаг, которые были у меня в последний раз найдены, хотя и они не могут служить доказательством моей принадлежности к партии. 10 мая. Уже два дня рядом со мной сидит 18-летняя работница, арестованная 4 месяца тому назад. Поет. Ей разрешают петь. Это у нее было столкновение с жандармом. После этого ее перевели сюда. Молодая, напоминает ребенка. Мучается она страшно. Ей скучно. Стучит мне, чтобы я прислал ей веревку, что она повесится. При этом она добавляет, что веревка должна быть непременно от сахара, чтобы сладко было умирать. Она так нервно стучит и с таким нетерпением, что почти ничего нельзя понять. И тем не менее она все время зовет меня своим стуком. Видно, место себе найти не может. Недавно она мне вновь простучала. «Дайте совет, что делать, чтобы мне не было так тоскливо». У ней постоянное столкновение с жандармами. Живая как ребенок, она не в состоянии ни переносить, ни примириться с господствующим здесь режимом. В тот самый момент, когда я писал эти слова, у нее опять было небольшое столкновение. Она перестала петь, постучала жандарму и пошла в уборную. По пути она постучала в дверь моей камеры, а на обратном пути кашлянула, и остановилась возле двери своей камеры и потребовала, чтобы жандарм открыл дверь, так как у нее болит рука. По слухам, во время одного из прежних столкновений она охватила жандарма кувшином, а он ранил ее в руку шашкой. По существующим здесь правилам и по установившемуся обычаю двери должен открывать заключенный, а не жандарм. Вызвано это опасением, чтобы заключенный не мог напасть на жандарма, когда он наклонится, чтобы открыть дверь. Здесь авансом предполагают, что каждый заключенный — это кровожадный убийца и преступник. Поэтому-то жандарм-ключник, например, не имеет права входить в камеру заключенного. Поэтому жандарм потребовал, чтобы она сама открыла дверь. «Все равно», — ответила она, — «у меня рука болит». «Открыть дверь я не могу и буду все время стоять здесь». Жандарм пригрозил ей, что он позвонит начальству, и тогда ей хуже будет. «Мне все равно», — последовал ответ с ее стороны. Когда жандарм, по-видимому, колеблясь принять решительные меры и, желая ее напугать, направился к звонку, она подошла к камере на другой стороне коридора в которой сидели какой-то молодой офицер и еще один заключенный, и начала с ними разговаривать. Взбешенный жандарм сердито открыл дверь, крича «Ну, ты, иди, я тебе открыл!». После этого он долго ворчал и в полголоса крикнул «Стерва!». Я бросился к двери, начал стучать и кричать «Жандарм!». Он не откликался и подошел, когда я уже позвал его в третий раз. Я резко напустился на него. Он сначала заявил, что это не мое дело, а когда я сказал, что слышал, как он крикнул стерва, начал оправдываться, говоря, что он открыл бы двери, но она уже не один раз устраивала такие штуки, и когда жандармы нагибались, чтобы отодвинуть засов, она заезжала им в морду. Эта девушка, полуребенок, полусумасшедшая, устроит когда-нибудь большой скандал. Уже в этот раз все были сильно взволнованы ее плачем и возней с жандармом. Когда она заходит в уборную, она карабкается на окно и кричит гуляющим товарищам «Добрый день!», а когда в связи с этим входит в уборную жандарм, она устраивает скандал. 1 мая во время прогулки она кричала «Да здравствует революция!», и произносила другие революционные возгласы и пела «Красное знамя». Все были взволнованы и колебались, петь ли и поддержать ли ее в этих революционных возгласах. Никто не желал показаться трусом, но для того, чтобы петь, каждый должен был насиловать себя. Такая бесцельная, неизвестно для чего затеянная демонстрация не могла вызвать сочувствие. Тюрьма молчала. Вечером кто-то сверху простучал «Сегодня вечером будем демонстрировать пением». Но самый этот стук был очень осторожным, часто прерывался из опасения, чтобы жандарм не заметил, и пения не было. По временам эта девушка вызывает гнев. Ее смех, пение, столкновение с жандармами вносят в нашу жизнь нечто постороннее, чуждое, а вместе с тем дорогое, желанное, но не здесь. Чего хочет эта девушка? Почему нарушает покой? Невольно сердишься, но начинаешь рассуждать. Ее ли вина, что ее, еще ребенка, заперли здесь, когда ей следовало еще оставаться под опекой матери, когда ей еще в пору играть, как играют дети? А может быть, у нее и нет матери – И она вынуждена бороться за кусок хлеба. Работница же она. Этот ужасный строй заставил ее принять деятельное участие в революции. А теперь мстят ей за это. А сколько таких, с детства обреченных на жалкое, нечеловеческое существование? Сколько таких людей, чувства которых «извращены»? которые обречены на то, чтобы никогда, даже во сне, не увидеть подлинного счастья и радости жизни. А в природе человека есть ведь эта способность чувствовать и воспринимать счастье. Горсть людей лишила этой способности миллионы, исковерков и развратив самое себя. Остались только безумие и ужас – Ужас и безумие или роскошь и удовольствие, необходимое в возбуждении себя алкоголем, властью, религиозным мистицизмом. Не стоило бы жить, если бы человечество не озарялось звездой социализма, звездой будущего. Ибо «я» не может жить, если оно не включает в себя всего остального мира и людей. Таково это «я». 13 мая. Час тому назад бушевала гроза. Все содрогалось от грома, и наш жалкий павильон весь дрожал. Ярко блиставшие молнии прорывали мрак, их розовые отблески проникали в мою камеру. Дождь лил, как из ведра, а ветер качал дерево за окном, ударялся в стены, стучал и выл. Теперь тихо. Глядит равнодушно затуманенная луна. Не слышно ни шагов часового, ни жандарма, Ни пения соседки, ни брицания кандалов. Только дождевая капля Время от времени падает на карниз моего окна, И издали доносятся свистки паровоза. Грусть какая-то проникает в душу, Но это не грусть узника, И на воле иногда такая грусть Незаметно овладевала мной. Грусть существования — Тоска почему-то неуловимому, но вместе с тем необходимому для жизни, как воздух, как любовь. Сегодня заковали двоих. Их вели из кузницы мимо наших окон. Моя соседка Ганка приветствовала каждого из них возгласом «Да здравствует революция!». Ободренные они ответили тем же. Должно быть, их приговорили сегодня, возможно, что к виселице. Когда я шел на прогулку, я заметил в одном из коридоров, в коридоре смертников, какое-то движение. Я не раз проходил по этому коридору, когда меня вели в канцелярию. И хотя я не знал о его назначении, я чувствовал как бы дуновение смерти. Это не темный коридор, он светлее других, три больших окна. В этом коридоре всего шесть камер от 45 до 50 номера включительно. Двери камер как будто такие же, как у нас, желтые, с ржавыми пятнами, но все же другие. На двери одной из камер я заметил совершенно проржавленный замок. В другой камере большая, забитая досками дыра, словно там велась смертельная борьба с сопротивлявшимся в отчаянии приговоренным. Два дня тому назад, как мне сообщили, у моей соседки были губернатор, начальник охранки и начальник жандармерии и угрожали, что ее и ее брата ждет виселица, и она может спасти себя лишь тем, что выдаст людей из склад оружия. Говорили, что другие ее предали и что только предательство может ее спасти. На днях я наткнулся на такую надпись – Теодор Еблонский, приговоренный к смерти. Камера номер 48 для смертников. Уже был врач. Сегодня состоится казнь. Прощай жизнь. Прощайте, товарищи. Да здравствует революция. А рядом с этим другой рукой написано «Заменили веревку десятью годами каторги». Теперь у него другое дело об убийстве провокатора в Плотской тюрьме сегодня апрель восьмого года 14 мая коридор смертников не пустует несколько минут тому назад во время прогулки я увидел в окне камеры номер 50 бледного молодого мужчину кажется рабочего форточки в окне этой камеры закрыты несколько раз он подходил к окну и прислонялся к граненым стеклам сквозь которые Кроме расплывчатого туманного света и теней, ничего не видно. Только два верхних стекла прозрачные, открывающиеся. Сквозь эти стекла можно увидеть небо, затемненное густой проволочной сеткой. Настолько густой, что спички не проткнешь. Для того, чтобы сквозь эти стекла увидеть, что происходит во дворе, приходится взбираться на стол или на спинку железной кровати. А жандарм наблюдает, часто заглядывает через глазок, и поэтому можно только на одно мгновение прыгнуть на окно и бросить взгляд наружу. Заключенный в камере номер 50 сидит один. У него даже нет соседей. Эта камера совершенно изолирована, и живущий в ней не может развлечься даже перестукиванием. Он лишен возможности на чем-нибудь остановить взор, чтобы утихомирить клокочущую в нем бурю. Грязный каменный пол, грязная дверь, выкрашенный в желтый цвет стол и оконная рама, серая, запыленная, в синих и белых пятнах стены, потолок, как крышка гроба, предательский глазок в двери и мертвый рассеянный серебристый свет дневной жизни. А там, за дверью, по коридору, приближается, крадучись, жандарм, поднимает крышку глазка, смотрит, наблюдает, чтобы жертва не ускользнула и сама не покончила с собой. 14 мая вечером. Сегодня моя соседка Ганка простучала мне следующее. Меня посадили вместе с некой овчерек. Я просидела с ней две недели, она рассказала мне, что к ней приходит на свидание адвокат П. Я доверчиво сообщила ей адрес квартиры моей матери и просила ее, чтобы он зашел к ней и сказал, чтобы она уезжала. а черек согласилась и все выдала Шпику. Вдруг ее вызывают в канцелярию. К ней из охранки приехал Шпик, и она все выдала. Возвратившись из канцелярии, она принесла передачу. Всякую еду и даже икру. Все это будто прислала мне партия. Я тогда была больна после перенесенных побоев. Представьте себе только, мать после операции третью неделю лежит в кровати. Вдруг приходит полиция, передает ей сказанное мною овчерек, чтобы она уехала. Ее забрали в охранку, оттуда в Павиак. Она была так потрясена, что не прошло и трех недель, как умерла там. Отец тоже сидит. Два месяца тому назад его приговорили к двадцати годам каторги. Я и брат тоже сидим. Сидит вся семья. Теперь посадили меня с другой заключенной, С. Когда ее привели ко мне в камеру, она подлюго целует меня и говорит, «Как хорошо, господин начальник, что вы сажаете меня со знакомой» а я, поверьте, совершенно ее не знаю, вижу в первый раз в жизни. Я подняла скандал и отказалась вместе с ней сидеть. Вчера был у меня шпик из охранки и сказал, что это «С», сообщила им, будто я главная поставщица оружия из-за границы, руковожу боевым отрядом в Варшаве, и будто мой брат — рядовой, известный под кличкой «Искорка». Она наплела много такого, о чем я не имею ни малейшего представления. Женщин здесь много. Я вижу их на прогулке, слышу их голоса и из других коридоров. Они часто спорят с жандармами, хохочут и громко разговаривают. Им здесь хуже, чем нам, хотя жандармы с ними, кажется, ведут себя сдержаннее и не запрещают им заслонять глазок. Эта сдержанность вызвана нечеловеколюбием. Они просто боятся скандалов. Они, очевидно, избегают раздражать женщин, чтобы не вызвать вмешательства заключенных мужчин и не группируют их в особом коридоре, потому что одна женщина скандалит больше, чем все мужчины. Жандармы тогда не могли бы справиться с ними. Из девяти женщин, которые гуляют в той части садика, на которую выходит мое окно, только три ведут себя спокойно. Две молодые ходят всегда, держась за руки. Они польки. Третья тоже молодая, серьезная и выдержанная, еврейка. Остальные неестественно хихикают, шумят, разговаривают с Ганкой, которая никак не может подчиниться режиму. Сегодня опять по этому поводу была неприятная сцена. Ганка взобралась на стол, разговаривала, или, вернее, выкрикивала отдельные слова двум гуляющим женщинам. Они отвечали ей и сами что-то рассказывали. Жандарм раза два предупредил их, чтобы прекратили эти разговоры. Но они не обращали на это внимания. Взбешенный он подбежал к окну Ганки, обнажил шашку и начал ругаться. Это не помогло. Они не обращали на это внимания. После этого я простучал ганки что сержусь на нее за то, что она из-за пустяков подвергает себя оскорблением. Она ответила, что больше не будет, но час спустя уже забыла об этом обещании, и это понятно. Она еще ребенок, не может жить в камере без каких бы то ни было впечатлений, когда и взрослые, уже не раз пережившие одиночное заключение, теряют порой равновесие». То ли сегодня утром, то ли вчера вечером привели огромную партию заключенных. Я видел, как они вместе гуляли, два раза по 10 человек, а затем по семь и шесть человек. Должно быть, их дело будет разбираться в военном суде. Некоторые из них в кандалах, изможденные, плохо одеты, кто-то в зимних шапках. Они шли группами, тихо разговаривая друг с другом. Некоторые, хмурые, шли одни. Рабочие, железнодорожник, солдат. Кажется, несколько крестьян, несколько человек, судя по лицам, не то рабочих, не то интеллигентов. Издали сквозь сетку трудно определить. Ганка предполагает, что это бандиты. Мне же кажется, что это фраки и люди невиновные. А если и бандиты, то из бывших партийных. Где их поместили?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 но и та жажда полноты настоящей жизни, ради которой человек не пожалеет никаких страданий, никаких жертв. Несколько слов, сказанных солдатам разожгли мой мозг. Здесь много этих солдат-служителей и жандармов-ключников, но мы лишены возможности добраться до их сердца и мысли. Всякий разговор с ними воспрещен, да и в разговоре не за что зацепиться».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 Впрочем, таких, которые досаждают нам по собственной инициативе, немного. Они часто заглядывают через глазок, заставляют долго ждать открытия дверей, когда им стучат. Остальные просто устали. Чувствуется, что они боятся начальства и тяготятся строгой дисциплиной. Мне известны случаи даже сочувствия с их стороны. Однажды я попросил одного из них –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 чувствовать его прикосновение, свободно говорить с ним. Тогда она клянет разделяющую нас стену. Вот так мы рядом живем, словно какие-то родные и друзья из непонятной сказки. И я не раз проклинаю себя, что не меня ждет смерть. 4 июня. Вчера казнены приговоренные за нападение в окрестностях Соколова. Заключенный,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 Я все же ухитрился переслать ей цветы, и она сообщила мне, что она пойдет с ними на виселицу. Вечером жандармы шумели в саду и играли на гармошке. Как я наивно и глупа, стучала мне Ганка, ведь это их единственное развлечение. Но этот хохот и музыка меня ужасно раздражают, и мне все кажется, что они делают это нарочно, чтобы нас допечь».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 Ему сообщили, что его узнал провокатор Эдмунд Тарантович, и что он обвиняет его в убийстве почтальона и пяти солдат. Виселица верная. Говорят, что этот провокатор выдал целую организацию «Польской партии социалистов» и настолько занят разоблачениями и показаниями, что следователям приходится ждать очереди, чтобы его допросить.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 Но она дает нам знать о себе, долетающим до нас издали пением, правда придавленным, но все же слышным.